Глава шестая. Опускается вечер. Мы уже добрались до центра, не делового, а старого центра города, где есть гостиницы, рестораны и площади. Идем к отелю, который выбрал Леннокс. Машину он оставил в подземном гараже. Я видел, как она опускается в стеклянном лифте и представил себе огромную трассу, где пацаны с кодами доступа к каждой машине каждую ночь устраивают гонки. На улице много народу, в воздухе висит какая-то взвесь, мелкие частицы чего-то, что невидимо для глаз, но при этом все-таки как-то проявляется. Может, у меня что-то с глазами, но может, это такой побочный эффект следствие какого-то другого, необратимого, но не слишком важного события, потому что не очень важны мы сами». Я еще успел застать постмодернизм. Постмодернистские здания нынче защищены законом об охране памятников, как недавно писали в газете. И живем мы сейчас в поствремя. Пост, пост что-то там, например, постгуманное, причем слово гуманное, можно рассматривать в любом значении. Антропоцен закончился сразу же, как его открыли, и даже не то чтобы закончился, а был преодолен. Еще немного, и рюкзаки сами будут ползать в школу, а девочкам можно будет оставаться дома. И да, когда я говорил, что о постмодернистских зданиях писали в газете, я имел в виду не газету, конечно, а сообщения на экране. Газеты сейчас бывают только ностальжи. Настоящие газеты превратились в названия на экране, названия маленькие и невзрачные. Неудивительно, что они так измельчали. Когда они поняли, что не могут угнаться за скоростью информационных потоков, то пустили всю свою пробивную самоуверенность с которой раньше объясняли, как устроен мир, на рекомендации, какие книги ты должен прочитать, какие фильмы отсмотреть, за какими сериалами следить. В каких ресторанах побывать, какие попробовать вина, какие посетить города, какую носить одежду, какие положить полы, какие совершить путешествия, как будто кто-то кричит приказы тебе на ухо. Этакий строгий всезнайка и конючащий малыш в одном лице, сражающийся с миром за остатки былой зоны влияния газеты ностальжи я иногда читаю, перелистываю их, шурша бумажными листами. Приятно держать в руках то, что не меняется ежесекундно, то, что остается тем же, что ты покупал, настоящую газету, настоящую книгу, но в какой-то момент вещей не останется, будут одни лишь пиксели. Я буду скучать по вещам, потому что я сам вещь. В кофе-хабе на Рейнстрад есть газетомат, Достаточно вбить любую дату из второй половины 20 века и через 10 секунд из щели выкатится газета за тот день. На еще не пожелтевшей, но уже начинающей желтеть бумаги и формата, который сейчас кажется смехотворно большим, но тогда воспринимался совершенно нормальным. Заказываешь кофе, садишься, раскрываешь газету, и на глазах у тебя выступают слезы. Как раз вчера я прочитал такую, перед тем, как идти в Альберт Хейн, где я почти устроил скандал именно потому, может быть, что только что прочитал эту газету. «Не помню, какую я ввел дату. Мне пришлось вводить ее заново. Выбранная вами дата приходится на воскресенье», — сообщила мне газета «Машина» после первого раза. «Введите другую дату, но обычно я выбираю 80-е и 90-е годы, когда у меня было много времени, чтобы читать газеты». И вот раскрываешь ее, видишь нереально устаревшую верстку и колонки давно почивших колумнистов, которых все тогда считали страшно умными. И которые сами себя тоже считали страшно умными. А почему бы и нет, если все тебя считают таким умным, не пойдешь же ты доказывать всем, что в тебе нет ничего такого уж особенного. И все эти новости, которые сейчас уже давно не новости, но о которых тогда еще не знали, чем все это закончится. Да и сейчас мы по большей части этого не знаем, потому что не знаем, кто эти люди и где находятся эти страны, а рекламные объявления особенно они. Реклама одежды и автомобилей и телевизоров – все умерли, и все сломалось и испортилось, а если где и существует, то никто не знает. Как это чинить, и это не страшно, но от самого факта того, что когда-то все это существовало, иногда сжимается горло. Объявления о кончине, как будто эти люди еще вчера были живы, а рецензии на книги, авторы которых рассчитывали на переиздание, весь этот мир когда-то еще принадлежал нам. Но его больше нет, даже этих забытых писателей хочется прижать к груди, вместе с колумнистами, одеждой, автомобилями, телевизорами и усопшими. А что пришло на их место? Нечто, что принадлежит не нам, но другим». Повсюду можно увидеть людей за 50 со слезами на глазах читающих на террасах старые газеты. Часто кто-нибудь уже через несколько минут в гневе комкает и отшвыривает газету. Ну да, себя я тоже заставал за этим занятием. Я и сам так делал. Взять хотя бы вчера, потому что все это мне слишком живо напомнило часы, которые я провел в газетном фонде архива после того, как команда а развалилась. Ностальгия получилась двойной. Ностальгия в квадрате. И в тот момент... Это было невыносимо. Как и в любой другой момент. И я ногой отбросил скомканную газету, и пошел в Альберт Хейн, и чуть не устроил скандал, и с покупками в пакете отправился домой, и пришел домой, и разобрал покупки, и сел в кресло своей матери. Пст, пст, пст, пст. А потом позвонил Леннокс, и вот сейчас я с ним еду, вроде в монастырь, а вроде и нет. Сейчас мы, кажется, восстановили все события, или я опять что-то забыл.